Седа 11. Россия в XVII веке. Первые Романовы. Историю России XVII века историки прошлого подчас называли едва ли не самым спокойным во всех смыслах периодом нашей истории. Крупные войны не велись, нашествий, сравнимых с монголо-татарским, не было, бунты сотрясали окраины, но в центре страны было более-менее спокойно. Границы постепенно расширялись, система монархической власти укреплялась. Но были и другие оценки этого века как века именно бунтажного, ибо середины его по стране пронеслось несколько крупных выступлений как в центре, так и на окраинах. Выход России из периода смутного времени традиционно датируют 1613 годом, а именно избранием на царство новой династии, династии Романовых. На деле успокоения народа и восстановление единства страны сразу, конечно, не произошло, Только через 5-7 лет властям удалось укрепить свой контроль за большей частью страны то громя остаточные отряды самых разнообразных интервентов, то отгоняя обратно к окраинам мятежных казаков, то усмиряя крестьянские выступления. Смута отбросила страну вновь к состоянию периода Опричнины: за время междуусобиц и нашествий была потеряна половина населения, число жителей в самой Москве сократилось на треть. Не было единства и в высших эшелонах власти. Многие бояре, не желая подчиняться то Годунову, то Шуйскому, то Самозванцам, то Полякам, отъехали в свои вотчины, настороженно смотря на попытки власти восстановить централизацию управления государством. К Романовым, знатному, но все же боярскому роду, только косвенно родственному прежней династии, Рюриковичам, отношение было очень неоднозначным. А то, что для восстановления порядка использовались жесткие меры – и вовсе популярности молодого царя не способствовало. Не забудем, что психологии людей свойственно перекладывание ответственности за состояние дел, вызванное предыдущими событиями, на того, кто ныне у власти, хотя новый лидер, возможно, и пришел с тем, чтобы с плачевным положением в стране бороться. Исключительно мудрым в такой ситуации было избрание новой династии через консенсусную форму, форму общего согласия. На Земский собор, избиравший нового царя, впервые, в первый и последний раз, были приглашены представители и крестьян. И ведь проголосовали, и тем самым одобрили все те строгости, без которых невозможно политическое восстановление страны. И фактически поддержали продолжение политики своего закрепощения. Многие политические деятели в истории рано или поздно оказывались перед выбором. Что предпочесть? Свободу? Или в русском варианте волю? или независимость. Сильная свободная личность обычно противопоставляется сильному централизованному государству, и совместить права и безопасность в равных долях мало кому удавалось. Джузеппе Гарибальди, начавший бороться за Италию под лозунгом «демократических свобод и реформ», в итоге пришел к необходимости выбора и поддержал Италию единую, но монархическую. Всегда приходится чем-то жертвовать ради некой более значимой цели. Но если все же можно совместить политическую самореализацию личности и потребности государства, то как этого добиться? Наша история дает на это фактически единственный ответ – через службу государству, чаще на воинском поприще. Смута, коснувшись представителей всех слоев общества, привела их к осознанию себя гражданами одной страны, частями единого целого – русского народа. Каждый в отдельности может стать политически свободным, осознав себя частью государства. Государство – это я. Если где-нибудь во Франции такого рода фразами шутили короли, то в России об этом всерьез говорили, помимо служилых сословий, бояр и дворян, и купцы – Кузьма Минин, и крестьяне – Иван Сусанин. Подвиг Сусанина стал хрестоматийным примером жертвования себя на алтарь Отечества рядовым человеком, которому, как казалось бы, Очень далеко было до династических споров в Москве. Кто бы ни пришел во власть, крестьянам большой разницы не было бы. Но вот национальное самосознание, религиозно-нравственный компонент заставляли отдельных людей выходить за рамки чисто хозяйственных отношений, о которых так долго говорили сторонники социально-экономической трактовки истории – марксисты. Казалось бы, чего ввязываться крестьянину в передел власти? Ведь есть простое определение – моя хата с краю и ничего не знаю. Однако ввязывались и не только ради того, чтобы потом предъявить счет. Вот, дескать, спасли, а теперь власть, твоя очередь отдавать долги. Говоря о подвиге Сусанина с современных позиций, хочется уточнить лишь одно. Скорее всего, он столкнулся не с поляками, а с отрядом сторонников одного из лжедмитриев. Отрядом, скорее всего, пестром по своему национальному составу. Фактически, это были типичные разбойники, которые родства, как известно, не знают. Сомнительно и то, что они целенаправленно собирались напасть на Кострому или на Ипатьевский монастырь, где укрывался будущий царь. И город, и обитель были хорошо укреплены, да еще в такое неспокойное время были, очевидно, предприняты особые меры предосторожности. Как говорилось в предыдущей беседе, те же поляки больше года осаждали троицы Сергиев монастырь, но так и не смогли его взять. Сусанин, заведя врагов в болото, скорее спасал свою семью и родных. Да и сейчас в наших деревнях все коренные жители считаются родством, увидя бандитов в леса, но и угрозу Романовым он тем самым тоже отвел. Итак, с избрания на царство Михаила Романова начался медленный, болезненный процесс восстановления, потребовавший от власти не только жесткости и политической воли, но и подчас прямого обращения к мнению народа. Уж больно огромной и тяжелой была задача, стоявшая перед страной. В первую очередь было необходимо навести порядок во внутренней политике. И Михаил Федорович первые 10 лет своего царствования активно занимался решением этой проблемы, борясь с многочисленными шайками разбойников и грабителей, бродивших повсюду. Активизировали свою деятельность специальные приказы министерства, являвшиеся прообразами современного Министерства внутренних дел. Разбойный приказ, он обеспечивал порядок в Москве, и земский приказ, Он контролировал всю страну, кроме столицы. Опереться в этом деле можно было только на самых доверенных, и одним из руководителей политического и уголовного сыска в 1620-х годах был князь Дмитрий Пожарский. Одним из первых и важных шагов нового правительства стал разгром мятежных казаков небезызвестного атамана Ивана Зарудского. Это было особенно важно, ибо с ним находилась Марина Мнишек с сыном самозванца которого русские летописи называют «варенком», то есть «сыном вора». За Рудский и Варенок были казнены, а Марина оказалась в заключении. По легенде, тюрьмой для нее стала одна из башен Коломенского Кремля. Обезопасив престол от угрозы династических поползновений, вспомним, что именно с польской легенды о чудесном спасении царевича Дмитрия и началась смута – Михаил Федорович, продолжая политику наведения порядка, активно стал использовать институт земских соборов для помощи в управлении страной. Если до этого соборы созывались редко и по важнейшим проблемам, то теперь они принимали характер постоянно действующих органов, доводя до царя чаленья наиболее социально активных слоев общества. Контакт царя с собором был настолько плотным, что делал ненужный даже Боярскую думу. Давайте отметим особо. Начиная с XVI века основной опорой трона и государства становится дворянство. Та часть общества, которая несет основные военные и административные обязанности, служа царю на определенных условиях, из которых важнейшее – получение в оплату земли во временное пользование, но не в наследство. Напомню, служишь – владеешь землей с крестьянами, перестал царю служить – землю потерял. Когда дворянин был уже не в состоянии выполнять свои обязанности – Он отправлялся к царю-батюшке и возвращал ему поместье, предлагая в то же время принять на его место его сына, которого дворянин с детства готовил себе на замену. В подавляющем большинстве случаев так и происходило. Новый царский слуга получал ту же землю, которой распоряжался и его отец. Но получал не от него, не от отца, а от царя. И именно царю он был обязан служить. Для контроля за этой системой действовал не один, а два государственных органа. По местный приказ ведавший дворянскими землями, и разрядный, контролировавший назначение на должности. В период смуты выдвинулся и еще один социально активный слой общества – купечество. Огромность границ ради безопасности центра и, соответственно, постоянный рост административного и военного аппарата требовал не только кадров, их и поставляло дворянство, но и денег, а это уже была забота купцов. Вспомним, чем руководствовался Грозный, начиная Ливонскую войну – или Годунов, основывая Архангельск, интересами купечества, которое, активно включаясь во внутреннюю торговлю, стало наполнять через пошлины и налоги, и государственную казну. Ударными темпами шло освоение Сибири. В тех отраслях экономики, где русские купцы были слабы, создавались условия для иностранцев. А там, где сами могли справляться, в торговых перевозках, например, привилегии иностранцев прекращались. Именно дворянство и горожане составляли костяк Земского собора, созванного царем в 1615 году. Одним из первых решений стало новое поземельное налогообложение в размере 20% доходов. Эти деньги должны были пойти на восстановление страны. С этого времени начинается, кстати, и длительный период реформ царя Михаила, которому, как и Годунову, не очень повезло с историческим освещением в российской науке, но который, как царь, оказался очень успешным политиком. Во-первых, Было принято решение о создании полного списка земель в стране, облагаемых налогом, для упорядочения всей налоговой системы. Во-вторых, было принято решение о разработке бюджета страны, как созвучно современной России. В-третьих, начал разрабатываться комплекс мер по добровольному, подчеркнем, добровольному возвращению беглых крестьян в центр с неспокойных окраин. В-четвертых, стала создаваться система учреждений, палат по борьбе с коррупцией и взяточничеством. Об этом чуть позже поговорим еще. В-пятых, значительные полномочия на местах передавались земскому самоуправлению. Также вносились изменения и смягчения в систему наказаний. Например, беглых разрешалось искать не больше десяти лет. И началось проведение военной реформы, которую у нас до сих пор считают едва ли не заслугой Петра I. Нет, еще его дед Михаил Федорович принял решение о постепенном переводе армии на новые стандарты для чего стали наниматься тысячи, только к 1633 году пять тысяч инструкторов военного дела в Германии. Там же закупались новейшие образцы вооружений и технологий. Впрочем, подробнее остановлюсь на двух аспектах этих реформ, не потерявших остроту и по сегодня. Борьба с коррупцией велась долго и жестоко. Чиновников-вымогателей наказывали строго, а населению тот же Земский собор рассылал специальные грамоты, в которых люди призывались не поддаваться на незаконные требования чиновников и отказываться от дачи взяток. Здесь, правда, вмешалась такая особенность России, как географическая удаленность от центра и слабые средства связи. Тем же чиновникам на местах далеко не регулярно поступало жалование, и распоряжения верховной власти о борьбе с коррупцией часто ей уже и подрывались. Тогда был сделан упор на другой метод управления – земство. Напомню, что еще Грозный активно использовал инициативу низов, в основном городских, с тем, чтобы снять с государства бремя огромных расходов на содержание низшего и, соответственно, самого многочисленного слоя государственных управленцев. Власть на местах передавалась выборным людям, подчинявшимся правительству, но работавших на общественных началах, из чести. Фактически у власти оказывались крепкие хозяева, купцы, которые могли эту ситуацию обернуть к своей личной пользе, так что не так уж безвозмездно они шли во власть. Государство получало значительную экономию в средствах ну, для проведения, например, военной реформы, и штат освободившихся чиновников, которых можно было использовать для подчинения и освоения новоприсоединенных земель. Помимо Земского собора, огромное влияние на царя имел такой видный государственный и религиозный деятель, как патриарх Филарет. Дело в том, что патриарх до своего пострижения был боярином Федором Романовым, то есть отцом царя Михаила. В 1618 году Филарет вернулся из польского плена и стал фактически соправителем сына, продолжив таким образом традицию прямого участия духовных лиц в управлении государством в сложных условиях. Реформы, о которых говорилось ранее, были подготовлены и проводились под неусыпным оком патриарха. Филарет первым заговорил о необходимости исправления богослужебных книг по греческим оригиналам и загодя распорядился создать в Кремле при чудовом монастыре училище для изучения языков. Когда в октябре 1633 года Филарет умер, царь Михаил Федорович вернулся к практике постоянных созывов земских соборов и придал им значительные полномочия, сохранявшиеся вплоть до завершения его царствования. Начальный период правления Михаила Романова а ознаменовался подведением и некоторых внешнеполитических итогов. В феврале 1617 года был подписан «Столбовский мир со Швецией», по которому шведы вернули России Новгород, захваченный ими ранее, но сохранились за собой Ливонские земли. Впрочем, помимо политических, были здесь и экономические итоги. Договор вводил свободу взаимной торговли. Гораздо сложнее была ситуация с Польшей. Только в конце следующего, 1618 года, с поляками удалось заключить перемирие на 14 лет. Смоленск, однако, оставался за Польшей, а король Сигизмунд не отказывался от своих претензий на московский трон. Неудивительно, что спустя оговоренный срок война возобновилась. Боевые действия шли с декабря 1632 года по февраль 1634, но безуспешно для русской армии. Стороны остались при своем. Перспективы отношений двух стран-соседей оказались в подвешенном состоянии, но вновь свою особую роль сыграло казачество русских окраин. Можно сказать больше. 17 век – это период расцвета казачества как самостоятельной силы, далеко не всегда выступавшей с поддержкой центральных властей. О сомнительной роли казаков в период смуты мы уже говорили, но в последующие годы центру и южным окраинам удалось найти общий интерес. Казаки в обмен на финансовое, продовольственное и военное содержание брали на себе обязанность пограничной стражи и делали это не только обороняясь. Так в 1637 году казаки по собственной инициативе взяли штурмом турецкую крепость у устья Дона, Азов, и пять лет удерживали ее. Только неготовность русского правительства к большой войне с Турцией вынудила казаков покинуть крепость. Впрочем, Азовское сиденье даром не прошло. Вскоре появилась идея объединения сил казаков России и Польши против общего врага. И летом 1647 года по турецким владениям были нанесены скоординированные удары русских и польских войск. Одним из важных результатов военных контактов русских властей с донскими и, что особенно важно, с днепровскими казаками – стало усиление тенденции среди последних за переход, как тогда говорили, под высокую руку московского царя. Польское правительство не только не проводило политики, аналогичной царской в отношении казаков, но и более того, преследовало их по религиозному признаку. Малороссийское украинское казачество было православным, а польские магнаты были в массе своей католиками. Бежавшие в Днепровские низовья от двойного гнета экономического и духовного люди и составили костяк запорожцев. Выступление их с апреля 1648 года под руководством Богдана Хмельницкого против польского владычества стало одним из важнейших этапов в царствовании нового царя, второго представителя династии Романовых Алексея Михайловича. Первые шаги нового царя, как и его отца, а правил Алексея Михайловича с июля 1645 года, проходили под контролем Земского собора. Этот представительный орган, собственно, и утвердил его в качестве монарха. Так как ему было всего 16 лет, то правил поначалу от его имени его воспитатель, боярин Борис Морозов. Общий курс политики при новом монархии остался в целом прежним. Учитывая, что система управления была в основном восстановлена, Алексей Михайлович занялся ее совершенствованием и окончательной отладкой. Для контроля за администрацией, помните борьбу его отца с коррупцией, был создан специальный приказ тайных дел, ставший прообразом прокуратуры. Кроме земель были переписаны и здания, по которым тоже стали начислять тягло. Изыскивались и новые статьи, по которым можно было увеличить сбор налогов. Например, налог на соль, на право топить печь в городе летом, Регулярно подтверждалась и государственная монополия на производство и торговлю спиртным. Менее чем через 4 года Земский собор принял и новый свод законов в целом – соборное уложение. Кстати, одним из его решений стала окончательная ликвидация привилегий иностранцев торговать в России. Они по-прежнему приглашались в страну, но только как технические специалисты в самых разных областях экономики. Продолжились и реформы в особо важных сферах. Все большее значение для обороны начинает приобретать так называемые полки нового, иноземного строя, в которые набирались люди не обязательно благородного происхождения. Опираясь на задел, оставленный отцом, царь Алексей Михайлович начал довольно быстро избавляться от опекунов. Страна в целом преодолела последствия смутного времени и распыление власти могло уже мешать, а не помогать развитию государства. После 1653 года царь перестал созывать земские соборы, фактически отстранил от государственных дел Боярскую Думу, вывел из ее подчинения и подчинил себе важнейшие приказы, как, например, посольский. Одним из условий эффективности управления царь начал считать еще большее сближение с православной церковью. И если его отец был целиком под влиянием патриарха Филарета, то царь Алексей испытал сильное влияние патриарха Никона. Еще будучи архимандритом Новоспасского монастыря в Москве, Никон пользовался особым доверием царя, вплоть до права разбирать царскую почту. Ставь 1652 году патриархом, Никон начал, опираясь на поддержку царя, последовательно выполнять программу исправления богослужебных книг. Добившись одобрения своих действий церковным собором 1654 года, Никон окончательно завершил внесение изменений в богослужение, Так, двуперстное знамение было исправлено троеперстным, несколько иначе стало писаться имя Бога с двумя буквами «И». Активные сторонники старой веры подвергались наказаниям. Если такой мощный центр православия, как Троица-Сергиев монастырь, поддержал патриарха, то вот монахи Соловецкого монастыря, напротив, превратили обитель во оплот старое обрядчество. Они так себя называли, хотя принципиальных вопросов православия Никоновская реформа не затрагивала. Одним из сложных вопросов, касающихся церковной реформы, стал вопрос о том, почему сугубо богослужебные проблемы стали широко обсуждаться в обществе, а кое-где старообрядчество, более того, стало подниматься на щит недовольными. Очевидно, дело в том, что одновременно с этой реформой шло закрепощение крестьян государством. Шел процесс ввода новых налогов, крестьянам запретили торговать и ремесленничать, дворяне получили право крестьян продавать и покупать, Так как патриарх Никон фактически был соправителем царя и даже пользовался титулом «государь», то в сознании крестьян, а затем и части горожан, именно на него возлагалась вина за отягощение жизни. На деле, конечно, это было не так. Рост налогов был вызван еще большим втягиванием России в войну с Польшей за Украину. Но, тем не менее, многие социальные выступления в стране проходили под религиозными лозунгами возвращения, так сказать, к старой вере». Набираясь опыта и продолжая концентрировать в своих руках все больше власти, царь постепенно начал тяготиться влиянием патриарха. Жесткие меры первой иерарха по наведению порядка в светских делах вызвали к нему неприязнь многих царедворцев. Обвинив его в утрате своего доверия, Алексей Михайлович добился фактического его отстранения от светской и церковной власти. Много позже, в 1666 году, церковный собор признает вины Никона за попытки вмешиваться в светскую власть, но его реформа, тем же собором, будет подтверждена. Тем временем украинские повстанцы во главе с Богданом Хмельницким, не преуспев в своих целях самостоятельно и подписав тяжелый Белоцерковский договор, решили обратиться за помощью к славянам-единоверцам. В августе 1653 года при посредничестве патриарха Богдан Хмельницкий обратился к царю, И русские власти благосклонно отнеслись к перспективам объединения братских народов. 18 января 1654 года в Переиславле собрался Всеукраинский совет, Рада, которая и постановила принять подданство московского православного царя. На деле произошло воссоединение не только народов и территорий, была восстановлена преемственность единого государства, разрушенное еще монголами в середине 13 века. Ну, конечно, до полного воссоединения было еще далеко. Вскоре после Рады началась очередная русско-польская война, которая завершилась перемирием только в 1667 году и потребовала значительных расходов и привела к росту налогов. Интересно отметить, что модные ныне теории монетаристов, экономистов, считающих, что для оздоровления экономики вполне достаточно правительству контролировать выпуск денег и их курс, То вот их идеи были впервые применены еще в середине XVII века. В 1656 году правительство ввело в оборот, наравне с серебряными, и медные деньги. Однако вскоре усиленная чеканкой медной монеты привела к ее обесценению. В июле 1662 года вспыхнул так называемый медный бунт, в ходе которого население страны выступило против конкретного решения власти. Бунт был подавлен Но несколькими месяцами позже медные деньги были изъяты. Бесконтрольное хождение двух систем валют, как было тогда еще доказано, грозит государству серьезными трудностями. Да и игра только на денежном обращении, как оказалось, в русских условиях неэффективна. Вслед за бунтами в центре снова заволновались окраины. Казачество, оставшись в период войны за Украину без государственного внимания, начало самостоятельно искать снабжение, активно то вторгаясь в собственно русские земли, то организуя так называемые походы за зипунами, грабя прибрежные земли Каспия, персидские владения. Именно после такого похода 1669 года один из атаманов, Степан Разин, предпринял поход на столицу, предварительно разграбив Астрахан, Царицын, Самару и Саратов. К этому типично разбойничему набегу стали активно примыкать и крестьяне, недовольные ростом налогов и уменьшением свобод. Только к зиме 1670 года царским воеводам удалось рассеять разницев и восстановить контроль над Волгой. Так как война с Польшей завершилась и к России присоединились богатые земли Украины, то социальная активность низов постепенно стала спадать. Таким образом, первые Романовы и Михаил Федорович, и Алексей Михайлович много сделали для России. Первый, используя и доверие народа, и административные рычаги, смог обеспечить выход страны из кризиса, вызванного смутой. Второй направил усилия на создание по возможности более стройной системы управления и добился присоединения Украины. Для понимания дальнейших событий Петровской эпохи надо признать, что многое из того, что было насущно необходимо для государства, уже выполнялось, пусть и не быстро, зато основательно. В следующий раз мы поговорим о Петровской эпохе в истории нашего государства.